Теория электролитической диссоциации История возникновения теории электролитической диссоциации связана с именем шведского физико-химика Сванте Аррениуса. В 1882 году он окончил университет в Упсоле. В 1895 году становится профессором физики Стокгольмского университета. С 1896 по 1905 год Рениус был ректором этого университета. Его Перу принадлежит две сотни научных работ в области химии, физики, геофизики, метеорологии, биологии, физиологии. Интересно, что идея, ставшая основой этой теории, возникла на основе опытов, поставленных для решения совершенно иной проблемы. Как рассказывает Соловьев, Еще студентом Упсольского университета Аральниус, слушая лекции своего учителя-профессора Клеви, узнал, что определить молекулярную массу таких веществ, которые, подобно тростниковому сахару, не переходят в газообразное состояние, невозможно. Чтобы принести химии большую пользу, молодой ученый принимает решение определить электропроводность солей в растворах, содержащих наряду с водой большое количество неэлектролитов. При этом он исходил из принципа, что сопротивление раствора электролита тем больше, чем больше молекулярная масса растворителя. Таков был первоначальный план работы. Но в результате первых наблюдений Арениус теряет интерес к задуманной теме. Его влекает новая мысль. Что происходит с молекулой электролита в растворе? Молодой ученый осознавал, что успешное решение этого вопроса позволит пролить яркий свет на темную область растворов, Так, вместо определения молекулярной массы растворенного неэлектролита, Арениус начинает интенсивно изучать состояние молекул электролита в растворе. Работа в новом направлении уже вскоре дала прекрасные результаты. Данные, полученные при измерении электропроводности водных растворов электролитов различной концентрации, позволили Арениусу сделать смелый вывод. Молекулы электролита диссоциируют на ионы без воздействия тока. Причем степень диссоциации растет с разбавлением. Как сейчас нам представляется, это был, казалось бы, очевидный и простой вывод из экспериментальных данных. Но совершенно непростым он был для Рейнуса, Ибо этот вывод разрушал твердые, как гранит, традиционные представления о состоянии молекул солей, кислот и оснований в растворе. А Рениус не мог не понимать, что он, молодой химик, поднимает руку на химические устои. Но это не смутило его. В своей докторской диссертации он делает исключительный по своему значению вывод. Коэффициент активности электролита указывает на фактически имеющееся в растворе число ионов, отнесенное к тому числу ионов, которое было бы в растворе в случае, если электролит полностью расщеплен на простые электролитические молекулы. Соль расщепляется полностью, когда количество воды в растворе бесконечно велико. Однако до создания полноценной теории электролитической диссоциации оставалось еще четыре года. Большое значение для дальнейшего развития теории диссоциации имела известная работа Вандгофа «Химическое равновесие в системах газов и разбавленных растворов», в которой было установлено, что реальное понижение температуры плавления, давления пара и астматического давления солей, кислоты оснований меньше, чем рассчитанное теоретически по закону Рауля. Эти несоответствия подтверждали положение теории диссоциации, согласно которым электролит в водном растворе распадается на свободно перемещающиеся ионы. Весной 1887 года Ренниус работал в Вюрцбурге у Карля Рауша, «Незадолго до того, как я покинул Вюрсберг, март 1887 года», — вспоминал Рениус, «я получил напечатанную шведской академией наук работу Ван Гофа Я просмотрел ее в один вечер, закончив ежедневную работу в институте. Мне сразу стало ясно, что отклонение электролитов в водном растворе от законов Ван -Гофа рауля о понижении точки замерзания является самым веским доказательством их распада на ионы». Теперь передо мной было два пути для учисления степени диссоциации. С одной стороны, посредством понижения точки замерзания, с другой – проводимости Оба они в подавляющем большинстве случаев дали один и тот же результат. И я мог открыто говорить о диссоциации электролитов. В письме к Вандгофу в марте 1887 года шведский ученый писал, обе теории находятся еще в самом начале своего развития. Я надеюсь живейшим образом, что в ближайшем будущем между обеими областями будет перекинут не один, а несколько мостов. Так и случилось. В 1887 году появилась знаменитая статья Арениуса о диссоциации растворенных в воде веществ. Она вызвала восторг у одних и негодование у других. Здесь ученый с уверенностью заявляет, что молекулы электролитов, Соли, кислоты, основания распадаются в растворенные электрически заряженные ионы. Арениус нашел формулу для определения степени электролитической диссоциации. Тем самым он превратил чисто качественную гипотезу в количественную теорию, которая могла быть проверена экспериментально. После того, как были созданы основные положения этой теории, Арениус показал ее применимость в различных областях естествознания. За разработку теории электролитической диссоциации Арениус в 1903 году был удостоен Нобелевской премии. После 1887 года исследования Арениуса, Оствальда, Нернста, Леблана и других ученых не только подтвердили справедливость основных положений теории электролитической диссоциации, но и значительно расширили число отдельных фактов, которые можно обосновать теорией. В 1888 году Вальтер Фридрих Нёрдст, профессор физической химии в Геттингене и Берлине, лауреат Нобелевской премии по химии 1920 года за открытие третьего закона термодинамики, сравнив скорость диффузии ионов со скоростью движения ионов при электролизе, показал, что эти числа совпадают. В 1889 году на основе теории астматического давления и теории электролитической диссоциации Нернст разработал осматическую теорию возникновения гальванического тока. Согласно этой теории, при концентрации ионов металла, электрода выше, чем их концентрация в растворе, ионы переходят в раствор. При концентрации ионов выше в растворе, они осаждаются на электроде и отдают свой заряд. Но в обоих случаях на пути ионов встречаются двойные электрические слои. Их заряд тормозит осаждение ионов или растворение данного металла. В этих простых положениях, заметил Оствальд, заключается вся теория осадков, и все явления, как уменьшение, так и ненормального увеличения растворимости, находят свое объяснение и наперед могут быть предсказаны в каждом отдельном случае. Вильгельм Фридрих Оствальд родился в Риге, в семье немецкого ремесленника Бандаря. Мальчик учился в реальной гимназии, а затем поступил в университет Дерпта. После завершения химического образования, Оствальд был оставлен там ассистентом Эттингена. В 1878 году Оствальд защитил докторскую диссертацию «Объемно-химические и оптико-химические исследования», в которой начал систематически применять физические методы для решения химических проблем. В 1881 году он стал профессором Рижского политехнического училища. Оствальд занимался измерением химического сродства, проводил калориметрические исследования, изучал химическую динамику. Проблемы теории растворов электрохимии вышли на первый план творчества Освальда уже в начале его исследовательской деятельности. В 1885-1887 годах Освальд опубликовал двухтомный учебник общей химии, где изложил основные положения учения об ионах, от признания которого тогда отказалось большинство химиков и подчеркнул значение физической химии как самостоятельной науки. Появление этого учебника и оснований совместно с арениусом Иванкофом в 1887 году журнала физической химии не только обеспечило самостоятельность новой научной дисциплины, но и подготовило путь проникновения физики во все области химии. Исследуя электропроводность кислот при различных разбавлениях, арениус еще в 1884-1886 годах установил, что электропроводность кислот увеличивается с разбавлением, а симптотически приближается к некоторой предельной величине. Им было найдено, что для растворов слабых кислот, янтарной и других, и оснований, увеличение молекулярной электропроводности с разбавлением гораздо заметнее, чем для кислот сильных, например, серной и других. В 1888 году он предложил способ определения основности кислот по величине электропроводности их растворов и показал, что скорость химической реакции в растворах зависит только от диссоциированной части растворенного вещества, от концентрации ионов. В том же году Оствольд вывел для бинарных слабых электролитов зависимость, которую назвал законом разбавления. В этом частном случае законы действующих масс сформулированы соотношения между константой диссоциации электролита электропроводностью и концентрацией раствора. Новый закон стал основным для химии водных растворов. В одной из работ Оствальд дал математическую формулировку «Закон разбавления». «Закон разбавления Оствальда, — пишет Соловьев, — подтверждал теорию электролитической диссоциации и позволял определять зависимость степени диссоциации молекул электролита от концентрации раствора. В дальнейшем этот закон подвергался неоднократно проверке. Было найдено, что для сильных электролитов и концентрированных растворов он неприменим. Потребовались многочисленные исследования ученых конца XIX и начала XX века, чтобы объяснить причину неподчинения сильных электролитов закону разбавления. Плодотворность теории электролитической диссоциации особенно ярко проявилась в том, что она с успехом была использована для объяснения механизма многих химических реакций и природы различных соединений, например, комплексных. В 1889 году ученый, рассматривая результаты анализов минеральных вод, заметил несоответствие этих данных с теорией электролитической диссоциации. Поскольку все эти соли – электролиты, Оствальд полагает, что они диссоциированы на ионы. И это стало поводом для него пересмотреть материал аналитической химии и создать учебное руководство научные основание аналитической химии, сыгравшее большую роль в развитии современной аналитической химии. Теория электролитической диссоциации смогла объединить и теорию растворов, и электрохимическую теорию. Как и предполагал Ренниус, оба потока слились в единый. После основания механической теории теплоты, писал Оствольд в 1889 году, в физических науках не было ни одного столь многообъемлющего ряда идей, как теория растворов Ванков и Ренниуса. Возражения против теории основывались главным образом на том, что предложенное Арениусом годилось только для объяснения свойств слабых электролитов. Для преодоления этого недостатка Арениус провел многочисленные эксперименты, стремясь доказать применимость теории для всех электролитов. Но дальнейшее развитие эти гениальные основы теории электролитической диссоциации получили в работах следующего поколения ученых. Теория электролитической диссоциации впоследствии была усовершенствована благодаря работам, прежде всего, Бьерома, Дебая и Хюккеля. Они развили высказанные ранее Ван Лааром представление, что необычное поведение сильных электролитов можно объяснить действием кулоновских сил.